Глава двадцать «Доченька, иди к деткам, поиграйся!» Фомичев спустил с коленей дочь и легонько подтолкнул ее к играющим в стороне детям. Для них специально на палубе княжеского теплохода, к неудовольствию капитана, сделали песочницу. «А что делать?» «Дело не в детях. Дело в женах». Ладно, Лиза работает по специальности, оставляя дочь няни. А вот Раса и Лина сидят дома. Живя они в традиционной семье рода, им некогда было бы поднять голову и осмотреться вокруг, настолько они заняты были бы работой. Но они были женами князя, и со свободным временем у них было все гораздо лучше. И тогда, несмотря на обилие развлечений, Опять же, с точки зрения жителей IX века, появляется незнакомое для абсолютного большинства местных женщин чувство скуки. Как следствие, они начинают третировать мужей, и неважно, с какого века жена и кто муж, в этом они едины. Поэтому в служебную поездку в Ригу Фомичеву пришлось брать свою семью и семью Никодимова. Таким образом, командировка превратилась в тур по Днепру и Западной Двине с посещением побережья Балтики в районе будущей Юрмалы. Они уже побывали в Смоленске и Полоцке и в данный момент приближались к конечной цели путешествия. Помечев осмотрел Смоленский Кремль, приятно удивился многочисленности людей и темпу роста новых улиц. Скоро уже никто не скажет, что Смоленская крепость великовата для города. Полоцк, понятное дело, отставал от Смоленска, и тем не менее тоже выглядел вполне достойно. По крайней мере, теперь город с наскока не взять. Я думаю, этим летом уже больше ничего серьезного не случится. По крайней мере, на данный момент тревожной информации я не имею. «Да и все, что извне могли Ромеи сделать, они сделали. Но если что, Васильев справится. Все связи я ему передал». Никодимов нервничал. Эту фразу он уже говорил Фомичеву. «Еще в Вяземском замке». Понять его было можно. Для сугубо сухопутного человека вояж через Атлантику на парусном судне испытание «Еще то». Фомичев молча кивнул в ответ, продолжая смотреть на играющих детей. Все уже было неоднократно сказано и буквально обсосано со всех сторон в рамках знаний и возможностей, имеющихся у них. Оставалось лишь проверить все это на практике. Идея первыми в этом мире открыть Америку принадлежала морякам. Озвучили они еще до того, как добрались до моря. Фомичев ее отвергать не стал. Помнил, что Европа, собственно, и поднялась на индийском золоте. Так почему бы ему и не снять сливки? Есть, конечно, опасение что золото с американского континента опустит его цену здесь. Но если грамотно подойти к этому делу, то этого можно избежать. В любом случае, лучше иметь много золота, нежели мало, или не иметь вовсе. В общем, морячки сами поднапряглись, плюс задействовали знания и информацию, имевшуюся у ученых, и подготовили вполне жизнеспособный план. Но торопиться с ним Фомичев не стал. Пока и тут хватало дел. Однако сейчас обстановка исполнению этого плана благоприятствовала. Государственное образование пока под неофициальным названием Русь вышло и закреплялось на берегах Трех морей. Каспий, понятное дело, оставался в стороне, не имея выхода в океан. Черное море крайне перспективно для развития торговли, но пока там есть еще проблемы с постройкой кораблей, а главное Крымом, проливами Босфор и Дарданеллы владели Ромеи. И это было опасно, поэтому в дальний поход уходил первый построенный в этом мире с балтики Кроме команды на нем уходили Никодимов и Чтибор. Первый должен был в целом наладить контакт с властями племени мая и оценить перспективность торговли. Пусть и не слишком оживленный из-за дальности маршрута, но очень интересный, исходя из знаний выходцев из 21-го столетия. Ачтибор просто маялся бездельем без войны. Адреналиновый маньяк. И никакие, даже самые жестокие, на грани фола, то есть увечья, тренировки эту жажду погасить не могли. Вот на торжественные проводы парусника и плыл Фомичев. Заодно, конечно, на осмотр строящегося города, посетить который ранее ему было недосуг и приятную миссию награждения отличившихся в сражении с помарянами. «Не переживай. Даже если мы в расчетах ошиблись, ничего страшного не произойдет. Мы и раньше мальчиками для битья не были, а сейчас, после хазарского похода тем более, из соседей мы только против Византии не можем выйти на генеральное сражение по причине подавляющего их численного превосходства» но вот при игре в долгую, где война состоит из множества боев, я бы на Ромеев не поставил, все же попытался успокоить его князь. Но понимал, что основную тревогу у товарища вызывает не вопрос, как они тут будут без Никодимова, а сам поход. Теряюсь в догадках, сколько же золота и серебра потратил Базилевс, чтобы уговорить венгров и поляков напасть на нас в этом году. При всех их знаниях опасности похода через Атлантику это не уменьшало, но у них вместо абстрактной цели была вполне конкретная. Фомичев замолчал и внимательным взглядом проследил за молоденькой нянькой, кинувшейся к песочнице, где дети не поделили игрушку. — Сколько волка! — усмехнулся про себя Никодимов отметив взгляд Фомичева, и тут же поймал себя на мысли, что на душе его тяжело даже не от страха перед путешествием, а из-за расставания с женой и сыном. Женился вроде для того, чтобы не искать плотских утех на стороне. В его профессии это было чревато проблемами. А в жены взял девушку, если и не первую приглянувшуюся, то и не слишком перебирал варианты а вот прикипел душой и к ней, и к сыну. Нет, не было у него в душе ничего подобного той взрывной, бесшабашной и всепоглощающей любви, чем славится первое. Та, что сносит голову напрочь, заставляя не замечать очевидные недостатки любимой и не понимать будущие проблемы, вытекающие из них, которые позже и хоронят это чувство». Он давно прошел этот этап еще в юности той жизни. Жесткий материалист, он вынужден был в душе согласиться с существованием судьбы. Именно так, с большой буквы. А значит, все было не зря и все было предопределено еще тогда в том мире. И получается, судьба вела его сюда, в этот мир. А что дальше? Он знал, что их ученые до сих пор не пришли к единому мнению. Их этот мир или нет? Их прошлое, знаниями о котором они пользуются, или это свой отдельный мир, просто очень похожий на их, подтверждающий фантастическую идею множественности миров? Отличия в датах, событиях все же имели место быть. И вопрос до сих пор оставался открытым поэтому кто знает, что их ждет за океаном. Первый день после прибытия княжеского теплохода был заполнен мероприятиями и пролетел быстро. Они с Фомичевым познакомились с теми должностными лицами, кого не знали, осмотрели городок, крепость, верь. Фомичев наградил отличившихся и лично принял присягу у новых граждан. Никодимов пообщался с подчиненными по своему профилю. Оживленный порт самое место для их работы. А утром следующего дня короткое прощание и под запись духового оркестра, игравшего прощание славянки, Барк Товарищ отошел от стенки. Фомичев при звуках оркестра немного скривился. Не догадался при подготовке к переселению, прихватить музыкальные инструменты из 21 века. Никодимов после отхода задержался немного на корме, глядя на стоявших среди провожающих и медленно удалявшихся женой и сына. И как только парусник зашел за мыс, отделявший устье реки от моря, ушел в каюту. В этот же день Фомичев семьями выехал на побережье в район будущей Юрмалы на пикник. Фомичев пробездельничал там день и, оценив прелести отдыха на Балтийском побережье, принял решение взять отпуск и рвануть на теплоходе в Астрахань. Там все же потеплее.